— усмехнулся Ланской. — Мне корства не светит. А я бы поехал на пару годиков. — Чем черт не шутит? — вздохнул Марлен Равнин. — Второго такого шефа не скоро соищешь, что там не говори. И защититься в городке легче. — Брось, Малик! — поморщился Орлов. — Много внимания уделял тебе наш шустрик. — Так, сплошное порхание, две-три минуты на ходу. Вон он, твой шеф. Володя кивнул на Ланского. — Сколько бы ты ни наработал на своих трубках, все равно без керы науки на диссертацию не надоешь. Куда тебя от него деться? Некуда, признал Равнин. А разве нельзя наезжать? Подумаешь, четыре часа полета, вот дает, восхитился Орлов. Можно подумать, что тебя уже ангажировали. Ну-ка, давай, сознавайся. Почему нет, попытался отшутиться Равнин. Я и вещички собрал, сундуки, чемоданы, узлы. А твои малышки... Плеснула руками напрочь лишенные юмора Тамара, а музыка не до музыки, заикаясь, подвел итоги аспирант Пальменов. Перерыв кончился. По стойлам пора. Не суетись, зевнул Орлов. Пойду-ка отмечу в журнале, съездить кое-куда требуется. После ухода Орлова и Пальменова компания распалась. Марлен ушел добывать спирт стеклодуву, согласившемуся наконец-то сделать кварцевую трубку с диафрагмой для металлической сетки. В обычном цилиндре сетка при нагревании корежилась, и железная руда просыпалась на органический восстановитель. «Сходим после работы в бассейн», — предложила Тамара Ланскому, — Рой в карманах своего некогда белого, прожженного химикалиями михалата. «Настроения нет. Ты что, расстроился? Брось, пойду лучше поплаваем. Сразу полегчает». «Поплавай, рыбка! У меня теперь иные заботы!» Он вернулся в лабораторию и прошел прямо к стенду, где под тягой собиралась его смаликом установка. Предложенный ими новый способ восстановления руды был до ужаса прост, хотя и перечеркивал всю многовековую металлургическую практику. Вместо того, чтобы пережигать твердое топливо на кокс, а затем выплавлять с его помощью чугун в доменной печи, Ланской предложил восстанавливать руду сразу до железа летучими продуктами термического разложения. Эти сложенные в основном из углерода и водорода соединения создавали во много раз большую концентрацию восстановителя, чем традиционная окись углерода. Термодинамические расчеты давали такую скорость реакции, что процесс можно было вести существенно при более низких, чем в домне, температурах. От выигрыша во времени, силах и средствах захватывало дух. Вместо чудовищных домен, работающих по рецептам, известным еще в доисторические времена, предлагался химический реактор, построенный по всем канонам современной науки. И это лишь на первых порах, потому что уже вырисовывались принципы совершенно новой безотходной технологии с комплексным использованием драгоценного топлива, запасы которого на Земле, к сожалению, невосполнимы. Неудивительно, что Даровский ухватился за идею. «Ребята, не знаю, как у вас, но у меня в жизни не было ничего более интересного», заявил он своим вчерашним студентам. «Беру вас с собой их младшими научными. Защиту гарантирую максимум через два года. Мы с вами такое дело закрутим. Такое дело хватит до конца наших дней». «Определенно хватит», — мысленно усмехнулся Ланской, вспоминая тот разговор Обещанный срок истекал, а впереди ничего, кроме непочатого края работы, не маячило. Металлурги даже не принимали идею всерьез, не давая себе труда оценить принципиальную новизну. Впрочем, встречи и беседы с металлургами были не бесполезны. Прямым восстановлением, хотя и на традиционной основе, занимались многие, что позволило молодым химикам быстро отработать собственную схему. Кое-что обстоятельный Марлен добросовестно передрал. Кое-что, склонный к фантазии Кирилл, изменил и дополнил. Так и возник этот упрятанный под тягу реактор из кварцевого стекла, охваченный цилиндром нагревательной печи. Все здесь было сделано их руками. Настырный, умеющий впиваться, как клещ равнин, выбил оборудование, выпросил и отладил аппаратуру. Даже баллон с аргоном для продувания приволок на четвертый этаж на своем горбу и ни на йоту не отступая от набросанной ланским схемы, подсоединил склянки Тищенко, трубку с медной стружкой и все, что потребно для очистки нервного газа. Кирилл настаивал на безупречной экспериментальной чистоте и получил ее. Марлен достал идеальные термопары из платины и платинородия, дававшие точность до десятой градуса, подсоединил сверкающие всеми красками спектра стеклянные цилиндры, анализаторы исходящих газов, подключил индукционный мостик, чутко регистрирующий восстановление окиси железа до магнитных соединений и губчатого металла.